Глава двадцать третья. Лебедь, летучие мыши и прочие. Время было позднее. Плюхнувшись в кресло, лебедь зевнул. Нож, Корди и Баба, выжидающе смотрели на него, словно про Бриндра не в силах был говорить сам. — Мы потолковали, — сказал лебедь. — И? — нетерпеливо спросил Родиша. — А ты что ждала? Он запрыгает и зарет, боги мои, наконец-то? — Что он сказал? — Сказал, подумает. Это, пожалуй, лучшее из того, чего можно было ждать. Надо было пойти самой. «Сестра», — вмешался Бриндра. — «другой вообще не стал бы слушать нас сразу после того, как его пытались убить». Радиша пришла в крайнее изумление. «Не дураки же они», — продолжал Лебедь. «Смекнули, что мы неспроста навязались в попутчики и следили за нами так же, как и мы за ними». Копченый, оправдывая свое имя, сидел в уголке в облаках дыма. Совещание проходило в подвале дома одного из друзей Радиши, невдалеке от Оливковой рощи. Пахло плесенью, хотя окна были растворены на ночь. Копченый сделал несколько шагов и очутился в круге света трех масляных ламп. Сморщенное лицо было хмурым. Он подозрительно оглядел подвал. Что такое? – спросил Корди. Он заметно дрожал. Лебедь тоже ощутил холодок в животе. Не уверен. Но на секунду показалось, что кто-то смотрит на меня. Радиша переглянулась с братом и повернулась к Лебедю. «Лебедь, эти два чудных старика, одноглазый гоблин, жулики или колдуны?» «Середину наполовину, верно, нож? Корди?» Корди кивнул. «Мелкий, — сказал нож, — вроде ребенка, жабомордый, вот кто опасен». «Что он собой представляет?» — спросила баба. Более странного ребенка в жизни не видывала. Порой ведет себя, словно столетний. «Ему, может быть, и все десять тысяч, — сказал копченый. — Это без. Я не осмелился его прощупывать после того, как он понял, что я не просто выживший из ума старик. Не знаю, на что он способен, но наверняка это сверхъестественное существо величайшей силы. Загадка в том, как колдун ученического уровня, одноглазый, получил в свои руки власть над джабомордом. Я не вызвать такого не управлять им не могу, хоть и превосхожу одноглазого по таланту, образованию и мастерству». Внезапно в темном углу раздался писк и хлопанье крыльев. Вздрогнув от неожиданности, все обернулись. В круг света врывались и заплясали в воздухе летучие мыши. Среди них мелькнул темным сгустком ночной тьмы гораздо больший силуэт, и одна из мышей оказалась разорванной пополам на лету. Затем другой крупный силуэт прикончил другую мышь. Уцелевшим удалось вылететь наружу сквозь решетку подвального окна. «Что за черт?» – прохрипел лебедь. – Что это? «Вороны!» — сказал нож. «На мышей охотились!» Голос звучал совершенно спокойно, словно вороны каждую ночь гонялись по подвалам за летучими мышами и над самой головой ножа. Птицы больше не показывались. «Не нравится мне это, лебедь!» — сказал Корди. «Вороны по ночам не летают. Тут что-то не так!» Все посмотрели друг на друга, ожидая, кто нарушит паузу. Они не замечали леопарда, заглядывающего одним глазом в подвал. И уж тем более никто не углядел детскую фигурку, уютно развалившуюся на ящике, за пределами светлого круга и довольно ухмыляющуюся. Копченый снова задрожал и принялся описывать плавные круги по подвалу. Его не оставляло чувство, что за ним наблюдают. — Насколько я помню, — заговорил про Бриндра. — кто-то говорил, что встречаться поблизости от рощи не самая удачная идея. Помню предложение собраться для совета во дворце, в комнате, защищенной Копченым от чужих чар. Не знаю, что сейчас произошло, но мы явно имеем дело с чем-то сверхъестественным, а посему я не желаю разговаривать в этом подвале. Идемте. Такая задержка уж точно делу не повредит. Что думаешь, Копченый?» Старика била крупная дрожь. «Возможно, так будет мудрее, мой князь, гораздо мудрее».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 разрешили лишь напомнить, что пришельцы одолели речных пиратов, долгое время державших реку. Никто из них не рассказывал о произошедшем, но случайные фразы, собранные вместе и сопоставленные, свидетельствуют, что обе стороны пустили в ход магию высшего порядка. Магия пришельцев оказалась более действенной. Однако помимо беса при них не было ничего, указывающего на эту магию, когда мы присоединились к ним. Если они обладают такой силой, где же она? Можно ли ее так хорошо спрятать? «Весьма сомневаюсь. Не исключено, что эта сила путешествует с ними, не будучи с ними, если вы понимаете, что я хочу сказать». «Нет, мы не понимаем. Ты взялся за старые фокусы. Наводишь тень на плетень». «Я говорю туманно от того, что не имею ответов, Радиша. Лишь вопросы. Я все чаще думаю, может быть, банды, которую мы видим, только иллюзия, специально для нас и созданная».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 Ты предлагал перебраться для разговора в другое место. Может, пойдём, наконец?» «Ага», — поддержал его лебедь. «В этой дыре меня дрожь берёт. Не понимаю я вас с князем, Радиша. Вроде как править это глеосом а прячетесь по тёмным углам». Радиша встала. «Наш трон не так уж прочен. Мы правим в согласии со жрецами. И не следует им знать обо всём, что мы делаем». «Так ведь все маломальские значимые владельцы и жрецы были нынче в роще. Они знают... Лишь то, что им было сказано. Часть правды. Корди наклонился к уху лебедя. «Слушай, кончай. Не видишь, что делается?» «Тут ставки покрупнее, чем победа над хозяевами теней». «Ага!» Следом за ними беззвучно, как сама смерть, кралась от одного тёмного закоука к другому тварь, похожая на леопарда. Вороны скользили от ветки к ветке. А по мостовой, совершенно не скрываясь, однако оставаясь незамеченной, двигалась детская фигурка но летучих мышей в воздухе не было. Лебедь понял, на что намекал Корди. Баба с братцем полагают, что борьба с хозяевами теней захватит и жрецов с паствой. Пока те будут отвлечены, князья приберут к рукам все бразды правления. Жалеть жрецов не стоит, от них и впрямь никакого толку. Возможно, нож что-то затевает. Да невозможно, наверняка. Всех их следует утопить, иначе-то никогда не поднимется с колен.